Глава 26. Я пойду поговорить, даже если буду сонным. Приятного прослушивания. Текст читает отцаром. Какая-то. Кажется, я заснул, а проснулся из-за того, что почувствовал запах крови. Существует много неприятных запахов, а тебе видно, что это был запах зверей и крови? Также, думаю, сладкий запах железа? И теперь мои клыки просто трепетали. Запах шёл из разных животных, людей и, возможно, также демонов? Этот запах... это старая кровь? Запахи крови, витающие в воздухе, явно свежими не были, но появились более-менее недавно. После того, как он рассеялся и оставался в состоянии покоя, он через некоторое время состарился, и вот поэтому пахло так, как пахло сейчас. Конечно... Это уже давно пахнет не кровью. Я была уверена, что мой инстинкт вампира реагирует на старую кровь. Но доказательств не было. Да и не факт, что это была на самом деле кровь. Эй, проснись, Аржента. Ой, Нагуса-сан. Что случилось, Нагуса-сан? У тебя страшное лицо. У тебя проблемы? Нагоса-сан. Эй, Нагоса-сан. Нагоса-сан. Да, я в порядке. Никаких проблем нет. Было весело дразнить Нагоса-сан, и видя его сложное выражение лица каждый раз, когда я вызываю его имя. Но я остановился, потому что из-за запаха крови он начинал нервничать. Я поднял своё тело с травынисто-пастели и, используя руки, стряхнул с одежды грязь и листья. Судя по положению солнца, день клонился к вечеру. Если сосредоточиться на запахе, то сразу смогу определить, откуда доносился этот запах. Но Это запах человека, не так ли? Не только запах старой крови, я также чувствовал что-то, кровь человека. человеческая старая кровь. И тут я вспомнил рассказ Освальда и сложил вместе факты. Я пришёл лишь только к одному выводу. Я нашла тебя. Ха-ха. Поскольку мог слышать голоса на большом расстоянии, я услышал, как в лесу раздавался тревожный крик. От удивления даже уши приклеило, кажется, голос потом прозвучал Освальда Кона. Хранитель леса сражается. Нет, это неправильно. Хм. Что это значит? Запах, стимулирующий мой нос, становился темнее и устойчивее. Запах новой крови становился настолько сильным, что даже перебивал запах старой. Однако важно было то, что новый запах крови шел от демона, а если быть точнее, запах быка. Кажется, Его теснят. Если бы я свой ледку надержала вверх, новые кровимелы бы сладкий запах железа, запах человеческой крови. Не самый любимый мой запах, но он больше всего пробуждает мой инстинкт вампира. Прямо сейчас я чувствую не только запах людей, но и чувствую запах монстров и запах их крови. А это значит, что только монстры получают раны. Накоса-сан, я пойду вперёд, поэтому, пожалуйста, пройди за мной, но только медленно. И что вы собираетесь сделать? Несколько дней назад я рассталась с человеком, которому я обязана, даже не попрощавшись. Не хочу, чтобы это повторилось. В моём создании всплыли странные глаза и большая грудь. Фэлна Цан. Она серьёзный человек, вероятнее всего злится на меня за то, что я просто ушла и даже не попрощалась. Я извиняюсь, если когда-нибудь встречу тебя снова. Конечно же обязательно. А пока давайте уладим кое-какие дела, не терпящие отлагательств. Будет плохо, если его с Вальдакуна убьют, а я даже не попрощаюсь. Никак его не отблагодарю. Что более важно, мне будет обязательно грустно, ведь я не смогу даже уснуть. Буквально. Думая об этом, я бежала вперед, оставив Нагусео Сана позади. Позади я снова услышала его удивительный голос, но у меня не было времени объяснять, почему это я оставила его в покое. Запах крови постепенно усиливался, и я думала, что мне лучше поторопиться.